Особо смотреть было не на что. Представитель Саргрис не показывался в кадре. Пенли объявила, что собрала выкуп и хочет обменять его на Минзах. Представитель Саргрис сказал, что компания хочет получить выкуп немедленно, а потом уже освободить Минзах, бла-бла-бла, но, на мой взгляд, звучало слишком поспешно по сравнению с другими случаями обмена заложниками, которые я видел. Саргрис... Позарис нужны были эти деньги. Пенли спорила минуты две, прежде чем сэр Крис сдалась, хотя и настояла, что сначала пришлет представителя и проверит деньги. «Надеюсь, мы все делаем правильно», — сказал Ратти после того, как Пенли завершил разговор. «Скоро узнаем», — мрачно отозвался Гуратин. «Хотя он всегда говорил мрачно». «Все будет хорошо», — заверила Пенли.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 перепалки, которые я отметил, чтобы позже проанализировать свои ошибки. Плюс несколько раз, когда мне пришлось вмешиваться в драки и давать советы, и еще присно памятный эпизод с оберткой от крекеров в раковине. Я сделал нарезку, назвал «Как киллер-бот воплотился в дополненного человека, консультанта по безопасности» и отправил гуратину.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 «По идее, у него есть коммуникатор для шифрования связи. Им-то мне и следует заняться. В любом случае, для разговора ему придется воспользоваться ретранслятором отеля». Переговорщик осмотрел вестибюль и явно узнал Гуратина, вероятно, по шпионским видеозаписям, которые сэр Крис сделала в порту свободной торговли. Он пошел к Гуратину, и тот встал с приветствием. «Гуратин», — сказал переговорщик. — Меня зовут Сыррат. Я здесь по требованию Пинли. Он вел себя спокойно, уверенно, с намеком на дружелюбную улыбку. В таких случаях унылая рожа Гуратина бывает очень кстати. — Сюда, — ответил он с привычно унылым выражением лица и пошел к площадке лифта. Я вызвал Пинли и Рати, чтобы их предупредить, и продолжил отслеживать, не появится ли враждебные объекты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 — Тогда вы не получите деньги, — сказала Пенли. — А ведь вам нужны деньги, правда? Они нужны саркриз, чтобы откупиться от страховой компании. — Это не одобрение перевода средств, а просто список активов, — ровным тоном произнес саррат. — Что за игру вы затеяли? В это время я тщательно шифровал все свои сигналы и убедился, что... Контролирую систему безопасности отеля, а потом перехватил сигнал, который послал Сират через свой коммуникатор. Наверняка требование отменить освобождение заложника и, вероятно, сигнал открыть – огонь. Времени миндальничать не осталось. Я просто вырубил главный ретранслятор отеля, а потом и два запасных, которые пытались активизироваться и перехватить трафик,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 Я приглушил аудио по сети, поскольку Пенли, Ратти и Гуратин громко возражали против применения оружия и заверяли в том, что они ни при чем, видимо, просто банк, сделал ошибку при переводе денег, а Ратти — биолог и не разбирается в мудренных финансах и т.д. и т.п. Я прислонился ухом к двери, увеличил громкость и засек голос Рата. «У меня нет времени учить вас корпоративной этике».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 Все случилось очень быстро. Срат захрипел и попытался меня пристрелить. Даже если бы пистолет еще функционировал, Срат попал бы мне в голень, что просто разозлило бы меня еще больше. Я сжал его запястье и Срат выронил пистолет, но по-прежнему держал коммуникатор. Пытаясь убраться с дороги, Ратти упал со стула, и Пинли потеряла несколько секунд, чтобы его обойти —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 — Звучит так, будто я сделал это специально, но вообще-то я просто торопился и отрубил все сигналы. — Ага, слишком топорно для тайной операции. Сырат тяжело дышал, а мой сканер показал участившийся пульс и потоотделение. — Так вот, значит, и якобы пропавший автостраж, — сказал он.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 Я в курсе, отозвался Рати, просто блефую. Он про автостража, уточнила Пилнли. Летальное оружие это автостраж. Она помедлила, а потом сообщила мне. Я сейчас до тебя дотронусь. Веди себя спокойно. Ладно. Я ответил согласен, потому что усердно старался снова запустить главный и запасные ретрансляторы отеля. Нужно было успеть до того, как этим займутся ремонтники. Пинли положила руку мне на плечо, и я вел себя спокойно. Она наклонилась к Сирату. Это не летальное оружие, а личность. И рассерженная личность, которая требует ответа на вопрос. Вы ведете сюда Минзах? Он улыбнулся. — Да, но я отдал приказ охране — отменить обмен. Они знают, где я, и скоро будут здесь. Раз вы нарушили местные законы, приведя с собой личного автостража, вам никто не поможет. — Вам ведь нужны деньги, чтобы заплатить страховой компании, верно? — сказала Пенли. — Я по-прежнему смотрел на Сырата, хотя занимался в основном ретрансляторами и пытался уловить сигнал от импланта Мензах. «У Сэр Крис наверняка есть активы, которые она могла бы предложить», — добавила Пенли. «Или это просто месть?» На лице Сэрата появилась скептическая ухмылка. Он явно не принимал их всерьез, и я, конечно же, понимал, почему. Если ты работаешь, Сэр Крис, и убивать людей твоя работа, вряд ли ты испугаешься гнева трех исследователей за трапезной некорпоративной планеты. И он был уверен, что они каким-то образом меня контролируют. «Месть», — сказал он, — «вы купили автостража и отправили его на Майлу, чтобы подставить под удар значительные активы сэр Крис, вам и вашей крохотной планетке. Хватило смелости думать, что вы справитесь с корпорацией? Так чего же вы ожидали?» Пенли, видимо, опешила, но потом ответила. «Сэр Крис первой на нас напала». Она заварила кашу, мы лишь хотим вернуть доктора Минзах. Майло? Спросил сбитый стол Куратти. У Гуратина, дополненного человека, имелся блок для хранения информации из сети. Это было в новостях, объяснил он, и доктора Минзах об этом спрашивали. Там заброшенный комплекс по терроформированию. Я вернул к жизни ретрансляторы отеля, и в административном канале тут же... Стало меньше запросов. Два оперативника сэр Крис в вестибюле по-прежнему не замечали ничего подозрительного и все еще никакого сигнала от импланта. Они ее не привели. Все было напрасно. И Майлу, и гибельмики и дорога сюда. Все. — Майлу, это моя идея. Я сбежал, — сказал я.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 Подключилась к импланту и выуживала из куртки ключ, чтобы его проверить. «Она движется. Она...» «Можешь сказать?» «Я уже сверял сигнал с карты станции. Она в транзитном коридоре. А вот теперь мне пора идти. «Возвращайтесь, Шаттл», — велел я, «а его бросьте тут, когда он очухается». — Сэр Крис уже будет знать, что мы делаем. Не берите его коммуникатор или пистолет, система безопасности их засечет. Спускайтесь на первый уровень в сад отеля и поезжайте на пузыре к ближайшему торговому комплексу, а оттуда на капсуле. Прежде чем они успели набрать достаточно воздуха для ответа, я был уже у двери. В коридоре было пусто, и я помчался к лифту. — Отряд «Серкриз» вместе с Минзах всего в двух минутах отсюда. За этот срок вы должны покинуть отель. Встретитесь с ней в шатле. Не говорите со мной по сети. Если они внедрили систему безопасности станции, то сумеют нас отследить. — Уже выходим. — Уже выходим, — ответил Ратти. А система безопасности сообщила, что дверь номера открылась и закрылась. Будь осторожен. — Я разрываю связь Ратти